Посреди погружённого втьму ночного города одиноким светлячком желтел неяркий свет в окнах кабинета епископа. Канцилиан Лоран в задумчивости крутил в руках пустой пузырёк из-под яда и посматривал на Элизу, которой велел сесть на резной стул подле стола.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 После этого душу Ринара ожидал ритуал отпивания. Анселю же надлежало посмертно выдвинуть обвинение и отлучить от церкви, а тело предать огню. В этой долгой, грустной, но подходящей к своему концу тяжёлой истории оставалось одно неучтённое звено. И именно о нём молчаливо размышлял судья инквизиции, от чего-то медля с выводами. Зоря ты пришла ко мне, наконец сказала она Лизе. Я не могу проявить к тебе снисхождение или отпустить тебя. Я не могу обещать тебе прощение, ведь ты не ищешь его. Я не ищу прощения или милосердия, равнодушно повторила женщина. За убийство и свои воззрения, за связь с Вивьен, голос её чуть дрогнул, но она продолжила.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 В следующей жизни, переспросил он нервно усмехнувшись. Не хочешь ли сказать, что не веришь в аты рай? Я? В конце концов, есть только один способ проверить, и именно он мне и предстоит. Впервые в жизни Елиза запнулась, отвечая на этот вопрос. Каким бы спокойным ни казался её собеседник, ему ничто не помешало бы принять решение отправить её в допросную.